Глава 29 Простите, шеф, кто же знал, что это приведет к успеху и без ваших указаний? Сухощавый мужчина вышел из темпль-бара, поежился и решительно шагнул в дождливый лондонский полдень. Не обращая внимания на стекающие по лицу капли, он перешел на северную часть Стрэнда, торопливо взбежал по ступеням и исчез в массивной двери викторианской громады Верховного Королевского Суда. В просторном холле мужчина придирчиво ознакомился с перечнем дел, назначенных к слушанию, и направился в нужный зал. Народу на заседание суда было немного. Судья в средневековой мантии что-то невнятно бубнил. Мужчина проследовал к последнему ряду и пристроился с изысканно одетым джентльменом, слушавшим процесс со скучающим видом. «Надеюсь, не помешал?» Полушепотом поинтересовался Сухощавый. «Напротив?» Отозвался джентльмен, чутко уловив едва слышный русский акцент. «Приятно видеть соотечественника!» Улыбнулся он. «Однако скоро нас здесь будет больше, чем аборигенов!» Откликнулся Сухощавый и предложил «Зовите меня Иваном!» «А вы зовите меня Петром!» Кивнул джентльмен и с улыбкой добавил «Но не громко, иначе судья наложит на нас неподъемный штраф!» «Я привык решать все вопросы без излишнего шума!» Серьезно ответил Сухощавый, вытирая с лица капли дождя дорогим носовым платком «Я весь вниманием!» Отозвался джентльмен. Касаемо операции «Золотой сокол», интересы противодействующей группировки высветились с достаточной определенностью. Есть все основания полагать, что группировка естественным объединителем, который является Кармайк, замышляет нечто глобальное. Это нечто должно, похоронив операцию «Золотой сокол», принести немалые дивиденды команде Кармайка и лично ему самому. Силами агентурной сети точно установлено, что группировка Кармайка концентрирует очень большие финансовые средства. Предполагаю, что они готовятся к тщательно спланированной биржевой спекуляции, способной потрясти фондовые рынки ведущих промышленных стран. «Центр наверняка захочет узнать о характере биржевой игры, затеваемой Кармайком», – шепнул джентльмен. «Я не волшебник. Я только учусь!» Раздраженно отозвался Сухощавый. агенттурная сеть работает на износ, но информации о деталях, задуманного кармайком, кот наплакал. Намерены покопать еще в нескольких направлениях, но успеха не гарантирую». «Здесь все ясно», — деловито отметил джентльмен. «С вашего позволения продолжим». «Центр повторно информирует вас о необходимости срочного ввода в игру агента Палтус и немедленной переброски в Москву объекта!» Сухощавый покривился, как от зубной боли. Джентльмен, заметив его гримасу, спросил. «Кстати, что с объектом?» «Все в порядке!» Прикладывая платок к колбу, зло сказал Сухощавый. «Он под контролем?» Повторил вопрос джентльмен. «Да!» «Хорошо», – вздохнул джентльмен, чувствуя, что Сухощавый не договаривает. «Центр передает благодарность за диспут с Кармайком», – продолжил он. «Результаты уже ощутимы». Сухощавый кивнул. «Я рад! Да, по поводу Брэдфорда отпали сомнения. Он не крот! Последний эпизод ясно показал это». «Отлично! Так что вы решили с объектом?» Сухощавый нахмурился. «Нельзя отзывать объект!» Джентльмен удивленно спросил. «Почему?» «Запросите центр, пусть подтвердят или опровергнут мое решение не производить замену объекта на палтуса!» Упрямо повторил Сухощавый. «Сделаю!» Согласился джентльмен. «Но тогда вам необходимо ознакомить центр с программой действия объекта». «Мне представляется, что объекту нужно дать полную самостоятельность. Так мы быстрее обнаружим крота!» «Поясните!» – попросил джентльмен. Сухощавый сердито ответил. «Закрытая информация! Прошу на связь своего двойника!» «Что ж!» – пожал плечами джентльмен. «Передам!» «Звездной центру. Информации резидента присваиваю индекс Шторм. Вызов двойника. Дальнейшая передача информации по каналу Беглый Огонь. Личное впечатление. Вызов двойника необоснован. Боб, похоже, темнит. Не знаю, что у него происходит с объектом, но ясно одно – Боб тянет время». Александра решила действовать самостоятельно. «А что?» – рассудила она. «Кто мне помешает доказать Игорьку, что я лучше стерляди? Уж если я за дело взялась, так наведу здесь порядок. Я заварю им такую кашу и сама ее расхлебаю». В другое время она не дерзнула бы совершить такой безумный поступок, но порой, когда речь идет о любви, женщины сами себе удивляются. А она даже не удивлялась. Ася твердо решила оставаться самой собой, то есть госпожой Ушаковой, популярной общественной деятельницей. Разбирая в новом номере чемодан, она размышляла, с чего бы ей лучше начать. «Надо нарабатывать авторитет нашему обществу. А как я могу это сделать?» Ответить на этот вопрос оказалось непросто. До этой поры все устраивалось как-то само собой. Важные встречи, интервью, телепередачи. Но Александра чувствовала себя марионеткой. Теперь же, когда она решила заняться делом сама, возникали сотни вопросов. Не выдержав грустных мыслей, она позвонила Брэдфорду и спросила. «Генри, что у меня запланировано на завтра?» «Ничего, кроме занятий с гипнотизером». «А что было вчера?» «Ничего». «Совсем ничего? Ни одной встречи? Ни одного интервью?» «Сам удивляюсь», — ответил Брэдфорд. «А как же королева?» «Эта встреча действительно запланирована». «И ее отменить нельзя?» «Только по желанию самой королевы». «Уже легче», — подумала Александра и осторожно спросила. «А много ли денег на наших счетах?» «Только те, которые перевел Кармайк». «Все ясно, Генри. Спасибо», — теряя присутствие духа, сказала Ася. Ясное было одно, никто ее никуда не приглашал и приглашать не будет до тех пор, пока Горохов не озаботится этим. Развернуть же бурную деятельность без денег нельзя, а деньги тоже все у Горохова. «Что ж», — решила она, — «придется самой зарабатывать. У меня есть беседа к Армайка с кровцем, позвоню консультанту магазина. Пускай он сведет меня с брокером Джоном». Сказано, сделано. Ее рука решительно потянулась к телефону. На следующий день брокер Джон Дин поставил свою подпись под договором. В нем значилось, что отныне Джон Дин работает на госпожу Ушакову лично, а также на общество домохозяев. Открытое честное лицо парня понравилось Александре. К тому же она защитила себя английскими законами, заключив Джоном контракт. После этого она продемонстрировала ему видеозапись разговора Кармайка с Крофтсом. Джон был потрясён Посмотрев материал несколько раз, он в упор взглянул на Александру и строго спросил. «Откуда это у вас?» «Мистер Кармайк подарил», – пошутила она. «Очень опасный подарок!» «Вы хотите разорвать только что подписанный нами контракт?» – испугалась Александра. Джон ответил задумчиво. «Нет, пожалуй. Я хочу, чтобы вы понимали, какую бомбу держите у себя». «Теперь понимаю». Джон не ответил. Александра, подумав, добавила. «Кроме вас и вашего приятеля, консультанта магазина, эту запись никто не видел». Но он просмотрел ее бегло и копию не снимал. Джон вышел из зацепенения и сказал. «Тогда обещайте». То никому ни слова об этом не посоветовавшись со мной обещаю вот и отлично в конце концов вы мне дороги как моя последняя клиентка александра удивленно спросила почему последняя а потому радостно улыбаясь сообщил ей джон что в моем контракте значится вознаграждение в 5 процентов от суммы всех сделок связанных с переданной мне конфиденциальной биржевой информации и что А то, дорогая госпожа Ушакова, что скоро я стану миллионером. И тогда уж я буду работать лишь на себя. Вы моя последняя клиентка. Ах, ах вот в чем дело! Усмехнулась она и, растерянно посмотрев на Джона, пролепетала. Но если вы с пяти процентов станете миллионером, то как же я? А вы, и ваше домохозяйское общество, просто утонете в деньгах. Если, конечно, вы будете слушать во всем меня. «Да, ну хоть объясните мне, в чем там дело?» – жалобно попросила Александра, которая до того раз в двадцать просмотрела запись, но так ничего и не поняла. Джон воскликнул. «Кармайк затеял грязную игру! Марвин Инг, председатель союза промышленников, обязательно должен об этом узнать, тем более, что это касается и его лично. В ближайшие дни вам необходимо встретиться с Марвином Ингом». «А он согласится меня принять?» поинтересовалась Александра, даже не задаваясь вопросом, кто же это такой Марвин Инк. «Думаю, да, если с умом к нему подойти. Поскольку задеты его интересы, в дальнейшем он будет вам благодарен за информацию». «А он мне поверит? Я ведь не смогу показать ему запись». «Упаси вас Бог ему ее показывать!» испугался Джон. «Вам придется приоткрыть ему кое-что на словах». «Лишь маленький кусочек головоломки!» Александра разволновалась. «Думаете, я смогу? Я не сильна в финансовых заборочках!» Он ее успокоил. «Все очень просто. Я вам изложу. Вы запомните. Есть тут, правда, одна загвоздка». «Какая?» Джон помялся и морщасть сказал. «Марвин Инк человек непростой!» Женщин, мягко говоря, он недолюбливает, К тому же он грубиян. Так что уж постарайтесь его к себе расположить, иначе он и разговаривать с вами не станет. А если у меня не получится? встревожилась Ася. Должно получиться, тряхнул шевелюрой Джон. Выбора нет. Я уже чувствую себя миллионером. Я везучий. Знаете что? Пока дела на подъёме, сейчас же звоните Ингу, оброжите хотя бы секретаря. Старикан должен принять вас и лучше в своей знаменитой библиотеке. Говорят, в домашней обстановке он сильно добреет. Но как я могу ему диктовать? Как хотите. Скажите, что у вас сенсационная биржевая информация. Кстати, вы не солжете. Вот увидите, старикан проглотит наживку. Против всех опасений Джона, Марвин Инк согласился принять госпожу Ушакову сразу и в своем особняке. Штрогий дворецкий провел Александру по Анфиладе и, толкнув перед ней старую резную дверь, вежливо пригласил. «Проходите!» Ася прошла и оказалась в огромной сумрачной библиотеке. Там в громоздком викторианском кресле сидел убеленный сединами господин. Ноги его были укрыты шотландским клетчатым пледом. Он в упор смотрел на Александру и молчал сердито. Так ей показалось. «Здравствуйте, сэр Марвин!» Сказала она, приседая в жалком подобии реверанса. Мистер Инк не двигаясь, продолжал сверлить ее зловещим взглядом. Не дождавшись ответа и рабея, Ася промямлила. «Простите, что оторвала вас от важных дел, но английская пословица говорит...» «Берегите пенсы, а уж фунты сами себя сберегут!» «Вот я и подумала, раз речь идет о миллионах фунтов стерлингов, так уж и не грех вас побеспокоить!» Она выдержала паузу и с опаской взглянула на Инга. Тот молчал. «Странный какой!» – подумала Ася. «Может, он паралитик? Так почему же Джон мне и сказал?» «Ясно одно. Женщин он действительно презирает. «Иначе что бы его заставило так долго держать меня на ногах?» «В любом случае, это грубо. Да и не могу я открывать секреты кармайка на ходу. Дело требует обстоятельности. Вы позволите мне присесть?» Набравшись наглости, спросила она. Он не ответил. Но Александре показалось, что Инг сердито кивнул на диванчик, находящийся от него на довольно приличном расстоянии. «Далековато!» Подумала она и тут же решила. «Ну и черт с ним! Сяду, где мне велят!» Ася присела и, зажмурив от страха глаза, выпалила всю информацию, которую напичкал ее Джон. Марвин инк не шелохнулся. Он упрямо молчал. «Переваривает!» – догадалась она. «Не буду ему мешать!» «Одна минута прошла, другая!» Марвин молчал. Ася терпеливо ждала, но старик пребывал в суровой задумчивости и на нее не глядел. «Джон прав», – подумала Александра. «Этот Инг действительно странный и очень невежливый. Но почему он так ненавидит женщин? Даже смотреть на меня не хочет. Подальше от себя посадил?» Она больше всего боялась, что сейчас он нарушит молчание и заорёт или прикажет слуге вышвырнуть ее из дома. Минуты ей казались часами. Каменное лицо старика пугало, неопределенно стяготило. В конце концов, Александра не выдержала и со слезами сказала. «Я понимаю, вы ненавидите женщин! Ну зачем же так издеваться над тем, кто пришел к вам с самыми добрыми намерениями?» Не получив ответа и на эту сентенцию, она испугалась. «Да его же хватил удар!» С криком «Сэр марвин что с вами Ася бросилась к кингу и, схватив его за руку, издала вопль ужаса. Рука его была безжизненна и холодна. Он покойник покойник завопила она истерично бросаясь к выходу. <реклама> Инфернальный хохот настиг ее у двери. Ася в панике оглянулась и увидела, что покойник уже поднялся из кресла. Ей бы бежать, однако ноги вросли в пол, и шага сделать она не сумела. Покойник же уверенно шел к ней навстречу и с улыбкой просил прощения. «Госпожа Ушакова, извините меня, подарок моей жены сыграл с вами злую, но забавную шутку. Клянусь, я пугать вас совсем не хотел!» «Не приближайтесь ко мне!» – взвизгнула Ася. Но Инг сделал шаг, ее взору снова открылось кресло. Там по-прежнему сидел безмолвный старик, укрытый шотландским пледом. «Так это чучело ваше?» – прозрела она. «Не чучело, а восковая фигура», – поправил ее Марвин инк «Эту статую сделали по заказу моей жены. Сварливая, должен сказать, бабёнка «Но зачем?» в знак недовольства моими отлучками порой она так зла на меня что охотно сделала бы из меня настоящее чучело ведь чучело не сможет ей возражать и оно постоянно находится дома впрочем восковая статуя именно эту функцию и выполняет очень жаль что эта фигура так вас напугала александра пожаловалась «Напугало совсем не то слово! У меня сердце колотится, как сумасшедшее!» инк улыбнулся. «Зато теперь я узнал, как вы доверчивы. Качество в женщинах редкое. Должен сказать, что мне оно импонирует. Что же касается нашей беседы, считайте, она состоялась. Я вас выслушал и все понял. На днях мой секретарь сообщит вам о результатах, Если дела обстоят именно так, как вы обрисовали, то в моем лице вы приобретете верного друга. их же получит преданного врага!»